Глава семнадцатая. Поезд медленно зашел в метро под здание Национального парламента по линии Маринаучи. Учитывая расположение станции и график работы госслужащих, примерно в это время они начинают идти домой. Многие из них тайком смотрели трансляцию из Национального парламента во время работы, и они не могли не смотреть украдкой на л и л е и Туку и Рори, которые выделялись на фоне остальных. В любом случае, каждый взгляд, направленный на них, был уколом для и т а м и Его форма с и л самообороны давно сменилась на серое пальто, которое ему предоставили люди Камакадавы, предложившие дальше следовать на поезде. В этой одежде и т а м и походил на среднестатистического служащего, на к т о н и б у д ь д о з а дал себе вопрос: кто черт возьми этот парень, видя его рядом с тремя милыми дамами с белыми, черными и золотистыми волосами. Было бы трудно сказать, они мои родственники или они мои дочери. Учитывая разницу в цвете волос, возможно, он мог бы попробовать сказать, они мои подружки. И дальше действовать с учетом обстоятельств. Но и т а м и был не из таких людей, которые осмелились сказать такие вещи. С одной стороны, многие пассажиры, смотря на и т а м и могли бы подумать, что он является членом преступной организации, которая похитила иностранных девушек для гнусных целей. Это был самый очевидный вывод. Вероятно, это возможно, но также было бы трудно выдать их за группу туристов, посетивших Японию с Сатами в роли проводника или с Сатами в качестве продюсера ведущего трех идолов обратно в студию. Среди этих трех вариантов первые три е т отпадали сразу. Для улучшения маскировки ему бы следовало заделаться переводчиком, говорящим все время: «Пожалуйста, проходите», п р и н и м а ю щ и й их в гостиницах и ресторанах и ресторанах бизнес-класса и с т а в я щ и й их у туристических табло. Только для знакомления. Так, по крайней мере, многие бы подумали, что имеют дело с какой-то неэтичной турфирмой. Итами планировал забраться на только что приехавший поезд, и когда дверь открылась, он стремительно бросился внутрь, избегая чужих взглядов. Леле и т о л ь к о присоединились к нему, а потом с л ю б о п ы т с т в о м о г л я н у л и с ь Однако Рори была напугана; он никогда не видел ее такой раньше. Оглядевшись, он увидел Пину и Бозос, которые с беспокойством оглядывались, хотя с ними были к у р и б а я с и и Тамита, которые их сопровождали. Яо! Итами поднял руку в знак приветствия, и Тамики т а внул ему. Мы должны были доехать до отеля на автобусе, но нам сказали выйти на ю ц у и сесть в метро. Времени было вобрез, поэтому все взвинченные. Но по крайней мере вы сели без проблем, не так ли? Итами посмотрел на Бозос, которая держалась за руку Тамита. Хоть все ожидали, что Тамита будет обижен на Бозос, то, как они держались вместе, заставило его думать: "О, поздравляю, теперь вы пара". Тамита носил куртку и кожаные сапоги. Он был высоким, а от него так и в и я л о мужественностью. В противоположность ему Бозос была дворянкой, которая выглядела как ч а с т ь резного золотого украшения, но его визуальное воздействие было не меньше, чем у нее. На самом деле они даже дополняли друг друга. Единственным недостатком этой картины был перепуганный взгляд на её л и ц е Будучи одиноким парнем, он обрадовался тому, что их не окружала романтическая аура. Пение н е з а к а г о было цепляться, но она, будучи в з в и н ч е н н о н е п о д в и ж н о стояла рядом с к у р и б о я с и Если бы был громкий звук или толчок, то, вероятно, она бы завопила и крепко бы обняла к у р и б о я с и Там и появился соблазн напугать ее, но он решил не делать этого, опасаясь вызвать волнение. Они назвали линию Маринаучи, но такое ощущение, что мы отправились к к а т а к о м б ы По крайней мере, ч у в с т в у я себя также неуютно. Хоть и говорят, не беспокоиться, но вдруг обрушится потолок, или свет погаснет, или мы застрянем на глубине. От этого как-то неспокойно. Они зашли на станцию, Йоцца, так что поезд был е щ е н а д землей. Для Пины было шоком, когда на полпути поезд ушел под землю. Как бы ее не успокаивали, она не могла успокоиться. В конце концов, до настоящего времени это был самый шокирующий опыт в е ё жизни. Хоть в вагоне было и светло, за окном мелькала темнота подземелья. Это когда верится кому-то, но у Пина нет никакого опыта, на который можно было бы положиться. Она совершенно не представляла, куда они направляются под землей. Понятно, что в такую ситуацию успокоиться в е д ь себя в руки просто невозможно. Ваши дома с п р и в и д е н и я м и называются катакомбы? Так как для него это было новое слово, он заглянул в разговорник. Но из-за шума и звона в ушах неудивительно, что вы испугались. Но знаете, сейчас линия мариноучи стала намного лучше. Раньше во время движения поезда свет в вагонах отключался и вагоны погружались в мрак. Пока они общались, поезд п р о с и г н а л и л и двери в а г о н а закрылись. Шум настолько испугал Рори, что она б е с к о н т р о л ь н о з д р о ж а л а Она нервно протянула маленькую ручку и крепко схватила Итами за руку. Что-то случилось? Неужели Рори испугалась, как и Пина? Тем не менее ощущалась разница между Пиной, беспокойством б о з о с и презренным у ж а с о м Рори. А, п о д з е м е л ь являются владениями Харди. Харди? Твой знакомый? Терпеть его не могу. Уже двести лет он просит мои руки. Снова, снова и снова. Говоря это, Рори прижалась еще ближе к Тами, правой рукой надержала а л е б а р д у завернутую в холст. И хоть он не до конца понял, кто был этот бог по имени Харди, раз он живет в подземельях, получается, он король демонов. Испуг превращал Рори в ребенка. Но почему ты прижимаешься ко мне? Для того, чтобы отпугнуть Харди. Харди ненавидит мужчин, так что находясь рядом с мужчиной, Харди оставит меня в покое. В этот момент Этоми ожидал услышать от Рори что-то типа: нет, не пойми меня неправильно, я использую тебя как репеллент, как сетку от комаров. Если бы Рори так ответила, его жизнь наполнилась бы смыслом. Обучать людей из специально г о р е г и о н а было трудновато, но как истинный, так он хотел бы научить Рори говорить заезженные фразочки. Итами решил в тайне обучать е ё в этих вопросах. Следующей остановкой была станция Касуми г а с е к и и на ней их поприветствовал Камакада. Что-то случилось? спросил Итами. Оказывается, они были проинформированы и знали, что мы выйдем из парка и ч и г а я Я думаю, что они уже знают, что мы в метро. У нас есть два возможных подозреваемых в утечке. Мы должны позаботиться о них или, по крайней мере, немного их стряхнуть. Под позаботиться о них он имел в виду выяснить, кто за ними стоит. То есть два человека, которые сливают информацию. Пока что мы оставим их в покое. Это тоже часть плана. Не лучше бы их сразу поймать? В этом нет необходимости. Мы знали, что рано или поздно информацию сольют. По нашему плану противник слишком полагается на них, прежде чем разом всех схватить. Вероятно, они связаны идеологически или их заставили работать на врага с помощью шантажа. Рано или поздно мы столкнемся с ними, но сейчас мы будем просто следить за ними. Шантаж значит. Это так называемое соблазнение агента, но от этого тоже можно получить удовольствие. Если они вовремя сообщат своему начальнику, что их пытаются соблазнить, то мы подготовим нужную дезинформацию и передадим им. Так что они получат деньги, женщин или что там еще дорого их сердцу, и никаких проблем, пока начальство об этом в курсе. А в тот момент, когда враг начнет прижимать его и у г р о ж и т ь компроматом, поскольку мы об этом уже в курсе, то можно будет просто посмеяться над ним. Враг, конечно же, старается выбирать тех, кто не попробует их кинуть. Проблема в том, что национальная безопасность для японцев находится на последнем месте, а патриотизм сейчас используют как бронное слово. Так что враг может обратиться к кому угодно, будучи уверен, что у него все получится. Камакадо знает, что любая страна сможет с легкостью подкупить любого японца, так что он громко рассмеялся. В самом деле, а разве ты так не думаешь? – сказал Камакадо и посмотрел на Рори, которая цеплялась за левую руку Итами, Ляли, с т о я в ш у ю справа от Итами и Туку, с т о я в ш е г позади него, походя на высокую школьницу из США из-за своих футболки и д ж и н с Камакада не смотрел телетрансляцию и поэтому не знал реальных возрастов т о к и о р о р и Но потому что в большинстве стран не обучают диверсантов такого возраста, хотя подождите, если бы вражеские страны начали массовую вербовку лолиоперативников, то Япония была бы в большой опасности. Нет, нет, подождите, в последнее время множество а г е н т с т в девушек по вызову занимаются вербовкой молодых девушек. Может быть, мы должны проследить за этим? Камакада начал серьезно задумываться о ранее сказанном. Агентство девушек по вызову, а, ну это. к а м а к е д о удостоверился, что никто из о к р у ж а в ш и х девушек не смогли услышать их разговор. Они довольно популярны тем, что обеспечивают женским вниманием высокопоставленных должностных лиц, чувствительных с к а н д а л о м и бизнесменов первого класса. Конечно, девушек, которых им предоставляют, были высокого качества, одеты с головы до ног вещами от известных брендов. Фактически беседа происходит в пятизвездочных отелях. Чтобы создать впечатление, что они были членами семьи, с о б р а в ш и е с я вместе в отпуск, и избежать подозрений со стороны случайных прохожих. Если такие организации в самом деле были в в е д е н и и развит органов какой-то страны, они бы записывали на камеру все непристойности, которые их цель в ы т в о р я л а со своими партнерами. После этого они бы начали угрожать цели выложить эти видео в СМИ, а в настоящее время просто бы загрузили его в интернет, где оно тут же стало бы вирусным. Вероятно, объект их преследования мог бы все это объяснить как любовные интрижки на стороне, но если бы они были пойманы за непристойными действиями с несовершеннолетней, то попали бы в безвыходную ситуацию. Поэтому, кто попался на такой шантаж, беспрекословно и с п о л н и л и все, о чем их просили, боясь общественного осуждения или финансового краха. Ну а где бы они достали таких маленьких девочек? В некоторых диктаторских странах это не проблема. Они выбирают молодых привлекательных девушек из своей страны, промывают им мозги, а затем их отправляют. При правильном обучении человека можно заставить его сделать что угодно, так же как и смертницы, которые безбоязненно подрывают себя, или как дети-солдаты, непоколебимые, идущих против своих близких. Такие вещи довольно просты в таких странах, где смеют с п р а в а я и человека. История также знает примеры таких женщин, как Датзы, Бауси, Сиши и Диаочан. Все они были прекрасными девами, которые взяли с ь з а о р у ж и е и привели могущественные народы к гибели. Итами спокойно смотрел, когда Комакада взял телефон и начал набирать смс всем оперативникам, кто был в сети. И хоть он сейчас не сможет отправить сообщение из-за того, что сигнал плохо поступает под землю, выйдя на поверхность, ему останется только нажать отправить. Это немного с опережением графика, но прямо сейчас мы отправимся в х а н о к а к а м а к а д а рассказал Итами о предстоящих передвижениях. Когда неожиданно Рори прервала его, она вспотела и была бледная как смерть. Эй, мы можем выбраться отсюда прямо сейчас, пожалуйста. Что случилось? Ты не переносишь езду на автотранспорте? Не знаю, но я чувствую себя неважно, и я не могу успокоиться. Нам осталось еще две остановки. Не могло бы ты потерпеть? Кончики пальцев Рори с с и л о л в цепились в руку и т а м и в то время как она смотрела на него с искренним серьезным выражением на лице. Она выглядела несчастной, и в это время поезд достиг станции Гинза. х о т ь он и должен почувствовать боль от того, как она его сжимала, но как ни странно, он ничего не чувствовал. Положив свою руку на безчувственную руку Рори, он посмотрел на Камакаду. Камакада, похоже, не понимал, что означал этот жест, и поэтому и тами продолжила с м а т р и в а т ь с я вокруг. Он встретился взглядом с Лей, и л который, как казалось, одобрил, а только пожал а плечами, тем самым показав, что не прочтет эти с поезда. Тамито и к у р и б а я с и были его подчиненными, поэтому согласились. Пина и Бозос, не особо возлюбившие метро, не показали ни намека на сопротивление. Станция была забита офисными работниками, направляющимися домой, и покупателями, которые в течение дня бродили по магазинам. И поэтому в тот момент, когда пассажиры поезда закончили высадку, а спереди стоящие пассажиры стали заходить, мистер Камакада, мы выйдем здесь. Вперед. сказал а т а м и п р о в о д я щ и й свою группу с поезда, как отец, командующий своей семьей. Было эгоистично идти против потока движения, ловя недовольные взгляды входящих пассажиров. Однако увидев пиную боза, их недовольство исчезло. Японцы чувствовали, что не в состоянии понять ситуацию, только п р и м е н и т е л ь н о к своим соотечественникам. Но когда они видели людей другой культуры, все, что они могли сделать, это сказать: мы не в силах помочь и стараемся быть более понимающими. Эй, что в ы задумали? Находясь в поезде, Комакада попытался догнать Итами, но так как он был японцем, толпа была счастливой и давила его обратно в поезд, делая его похожим на о т ч а я н н о г о пловца, плывущего через переменчивые воды, прежде чем он наконец-то выбрался из поезда. Все нормально, к тому же всего только одна остановка. Станция Гинза была прямо напротив станции Токио, и если пройти несколько дальше, то они бы добрались до нее. Однако, когда Итами его банды пересекла турникеты... Они услышали, что поезд, ехавший по линии Маринаучи, с которого они только что сошли, был остановлен на полпути между г и н з й и Токио из-за неисправности п у т и Рори вздохнула с облегчением, когда потолок подземной станции сменился ночным небом Гинзы. Она протянула руки и глубоко вздохнула. Хоть воздух и был грязным для Рори, это было лучше, чем под землей. Она была счастлива, что выбралась из Лапхарди. п и н а и Бозус также с облегчением обрадовались, что оказались над землей еще раз. Все озирались, смотря на ночную Гинзу. В отличие от дня, огни были везде. В готовности к жесткой конкуренции на Рождество магазины п е р с т р е л и огромными разнообразными освещаемыми украшениями, превращая ночь в море разноцветных огней. к у р и б а я с и и Тамита уже осознали, что остановка поезда была неслучайна, и поэтому насторожно озирались по сторонам. Означает ли это, что противник сделал свой ход? – спросил а Тами, с у з и в глаза в сторону Камакады. Вероятно, они пытаются показать, на что способны. Они также могут пытаться оценить наши силы, тем самым показав свои возможности. Они уже пытались изолировать микроавтобус, надеясь, что там будут гости с другого мира. Они зашли настолько далеко, что даже остановили движение поезда. Хотя никто из них пока не пострадал, но все происходящее заставило всех насторожиться. Возможно, они просто хотят показать сторонникам и таме свою силу, чтобы их боялись. Другими словами, что-то вроде... Запомни мои слова, мы достанем тебя в любой момент. Тем не менее, все их попытки не увенчались успехом. Наблюдение за микроавтобусом сорвало план к а м а к а д а в то время как они избежали ловушки с остановкой поезда из-за рури чистой случайности. Враг должен быть обеспокоен, так как оба плана окончились провалом. Если будет еще одна попытка, то они будут действовать напрямую. Факт остается фактом, только немногие знали, что они заменили микроавтобус на метро, поэтому к а м а к а д а все еще пытался вычислить утечку. Кто же раскрыл эту информацию? Когда вы говорили напрямую, что вы имели в виду? Но, например, только когда Макадо начал предложение, как вдруг на Рори было совершено нападение. Человек, выглядящий как панк, пытался выхватить телебарду, которую она н е с л а Схватите вещь, заставив погнаться за собой, чтобы загнать в ловушку. Довольно традиционный метод. Но что черт возьми этот парень делает? Однако в тот момент, когда панк схватил э л е б а р д у Рори, она придавила его к земле, не давая шелохнуться. И Тами и другие понимали, что чувствовал Панк, и смотрели на него с жалостью. Тем не менее Камакада ничего не знал, и для него было странным, что Панк был прижат под чем-то, что с легкостью несла маленькая девочка. Камакада протянул руку, чтобы схватить завернутую в х о л с т а л е барду, однако в тот момент послышался громкий хруст в районе поясницы, словно хруст ветки дерева. Ах, это было острое растяжение связок поясничной мышцы. Другими словами, он сорвал себе спину. Хуже того, он мог заработать себе грыжи м е ж позвонковых дисков. Сильная боль пробежала через весь его торс, и Камакада начал сползать к земле. Это что, штанга? Камакада рухнул на землю. Люди стали собираться вокруг них и вдали послышались гулы сирены скорой помощи. В то же время те, кто смотрели телетрансляцию по ТВ, выхватили свои телефоны и начали фотографировать Рори, Туку и Лилей. И не было больше способа, при котором противник мог действовать скрытно при таком количестве людей. Итак. Третье нападение невидимого врага было сорвано жертвой тела к а м а к а д ы